Проспустит губы и тело, обвоняет весь блиндаж. Бывалые связисты, те еще художники, умеют всякое действие производить тихой сапой. Выгонять из помещения начнешь нагло таращиться, да я, да я, чтобы, и непременно на сапрут. сопрут.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 А какой-то любви к батальонному командиру говорить, Только время тратить. На славном боевом пути этих любвей у Нельки, Что спичек в коробке. Он к Валерии, к Мифодивне, галусевой привязался, присох, И прочно, прочно, видать, думает о ней, тоскует. Конечно, с Валерией трудновато, С налетом вроде бы тяп -ляп, и в дамке,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 В землянку пьему из-под докучливого взгляда доброй Михайловны и распалившейся от запоздалой любви в игривые, нежные чувства впавшей Валерии Мифодьевны К братве бы фронтовой, чтобы коптилка дымила, чтобы кружка звякала, шум, анекдотец, песенка насчет баб и любви случайной, вальсок какой-нибудь о нечаянной встрече, «Все я угадала, Алексей донатович «Ой, нет!» Посмеивалась, дурачилась Валерия Мифодевна. «Больно уж догадлива ты, дева!» Усмехался, щусь, вскипая в себе. «Ни хрена ты не знаешь!» «Мадама-начальница!» «Песенка, анекдоты!» «Насмотрелась героических советских кинолент!» «Позасирали вам мозги!»